руководить делами кто прибегает только к расчёту и своей ловкости тот достигает большего он притворяется изврачивается в зависимости от обстоятельств откладывает и отступает а если он обманулся в своих ожиданиях это его не огорчает и не волнует он неизменно готов к новой попытке и неизменно во все оружие и он всегда держит себя в узде. Но кто поглощен своим тираническим и неукротимым стремлением, а в том неизбежно бывает много безрассудства и несправедливости. Неудержимость его желания берет над ним верх и подчиняет его себе. Он несется вперед, закусив у дела, и если ему не улыбнется удача, туда и в устране ничтожно. Философия хочет, чтобы, собираясь отмстить за понесенные нами обиды, мы предварительно повороли свой гнев и не для того, чтобы наша месть была мягче, а напротив, для того, чтобы она была лучше нами обдумана и стала тем чувствительней для обидчика. А этому, как представляется философии, Неудержимость наших порывов только препятствует. Мало того, что гнев вносит в душу смятение, он сверх того сковывает руки карающего. Это пламя их расслабляет, и они делаются бессильными. А во всем, чтобы не взять, торопливость задерживает. И торопливость сама себе ставит под ножку, сама на себя задерживает. надевает путы и сама себя останавливает. Поспешность сама себе препятствует. Так, например, для алчности, судя по моим наблюдениям, над повседневной жизнью нет большей помехи, чем сама алчность. Чем она беспредельнее и недосытнее, тем меньше вы достигает. И обычно она гораздо быстрее скапливает богатство, когда прикрывается личиною щедрости. Некий дворянин, весьма порядочный человек, ему и добрые знакомы, опасался, что может повредиться в рассудке из-за того, что, занимаясь чрезмерным вниманием делами одного государя, своего господина, вносил в это излишнюю страстность. А этот его господин сам предупрежден себя обрисовал следующим образом. Он видит значение того или иного события совершенно так же, как всякий другой. Но в отношении тех из них, против которых нет средств, он тут же на месте решает, что нужно смириться. А в остальном же, отдав необходимые распоряжения, а он это делает поразительно быстро благодаря живости своего ума, он спокойно ждёт что затем последует. И действительно, мне приходилось видеть его в такие моменты, когда у него на руках были дела исключительной важности и к тому же весьма щекотливые, но он, тем не менее, сохранял полную невозмутимость и в своих действиях, и в своем облике. Я нахожу, что он более велик и более находчив, а в несчастье, чем при... Благоприествие и судьбы. Поражения приносят ему больше славы, чем победы, и скорбь больше, чем торжество. Заметьте, что даже в таких пустяшных и легковесных делах, как игра в шахматы, а в мяче другие, подобные им, всепоглощающее пылкое увлечение, пробуждаемое в нас неукротимым желанием Тотчас приводит смятение и расстройство и наш разум, и наше тело. Человек забывает всё, даже самого себя. Но в ком не выигрыш, не проигрыш, не прождают горячки, тот всегда остаётся самим собой. Чем меньше волнения и страсти он вкладывает в игру, тем увереннее и успешнее он играет. И вообще Перегружая душу множеством впечатлений, мы мешаем ей познавать сердце.